У кладбища. Водитель с леденящим кровь ужасом наблюдал, как старая знакомая тащит на себе немаленький и явно что-то напоминающий кокон. Ночной кошмар неотвратимо приближался к его машине. В тот момент таксист, надо думать, вспоминал всех святых и других великомучеников. Зоя подошла к авто и слегка пнула ногой водительскую дверь. «Заднюю открой». «Может, в багажник положим?» Водитель разом уменьшился в размере. «Ты сейчас сам в багажнике поедешь», – буркнула Зоя. Женщина аккуратно запихала свой сверток на заднее сиденье и сама залезла туда же. Дома. Пара молодых сидела в обнимку на своем любимом диване. Мягкое, можно сказать, интимное мерцание декоративного камина навевало романтику и дарила ощущение уюта, нежно обволакивая своих хозяев приятными полутонами разноцветных всполохов. «Как ты там очутился?» Пушистая голова склонилась на любимое плечо. «Мне необходимо кое-что выяснить, а потом все тебе объясню. Поможешь?» Счастливый пилот принялся нежно поглаживать свою подругу по головке. «Конечно, милый». «Тебе такое имя...» «Игорь Степанович, о чем-нибудь говорит?» Зоя отняла голову и в недоумении поглядела на пилота. «А ты откуда его знаешь?» «Это сейчас не важно. Расскажи про него, пожалуйста». Алексей уложил пушистика на прежнее место. «Да чего там рассказывать? Так, денежный мешок один. Таскается за мной уже, наверное, лет пять. Все замуж зовет». Алексей все понял. «А ты случайно ему про меня не рассказывала? Подумай хорошенько!» «Это никого, кроме меня, не касается!» Девушка опять уставилась на пилота, но теперь с укором. «Я вообще сплетни всякие терпеть не могу!» «Родная, ты подумай! Может, просто сказала, что у тебя есть кто-то?» Зоя задумалась. «А ты знаешь, недавно на одном рауте он мне так надоел!» Я тогда твой василек волосы воткнула, а этот репей пристал ко мне, что да откуда. И так проходу не давал, а тут совсем достал, хоть крау кричи. Он до ювелирных побрякушек сам не свой, явно в роду, кощей какие-нибудь были, аж на оторобь берет. Девушка полезла к своему мужчине под футболку, затем, нежно вцепившись коготками в родной бок, зашипела Словно хоббит из Властелина колец Моя прелесть! И засмеялась Через некоторое время Пришлось сказать, чтобы отвязался Мол, мне мужчина подарю И вообще, ему ничего со мной не светит Время потекло по другим законам